Готорн заметил доктора, который уже сидел, согнувшись на стуле, поставленном так, что из полутьмы закрытых ставен этого помещения было ясно видно картина раскрытой двери. Эльда глубоко вздохнула. "Я боюсь", прошептала она, но тотчас же, начиная неуловимо изменяться, стала так близко на свете дверей, что её лицо осветилось. Её нога три раза шевельнула пальцами, и она мысленно сосчитала: 1, 2, 3, затем в слезах ликуя и плача, Эльда быстро подбежала к постели. Доктор невольно встал, похолодев, как и готтерн, которого искусно сделанное Эльдой преображение освободило от напряжения и ожидания. Тяжесть свалилась с него. Он передал Фергюсону в опытные и ловкие руки. Наконец я здесь услышал он с восхищением верные и живые звуки голоса Эльды, полного страстного облегчения. Как будто вечность прошла. Встречай бродягу, свою друг мой. Ты меня не забыл? Если не забыл, то прости. Пергисон сел и, прислонившись затылком к стене, протянул руки. Он смотрел исступлённо, как сталкиваемый в пустоту. Но вокруг влажных его зубов, обведённых исхудавшими губами, широкая и острая сверкала улыбка. Не сказать, не крикнуть он не мог, лишь задыхался всё сильнее, выгибая вперёд грудь и закидывая лицо. Наконец он мучительно закричал, и этот его крик Анготея был так ужасен, что доктор Иготрн бросились в комнату. Больной бился и хохотал, заливаясь слезами. Придерживая его руки, Готрн заметил, что Фергюсон никого не видит, кроме Эльды. Из-за всех своих последних сил он смотрел на неё. "Анготея", прошептал он. "Ты теперь не будешь ходить одна". "Никогда", сказала Эльда. Я была далеко, но всегда помнила о тебе. Я изголодалась и напугалась, ноги мои усталы и изранены. О, как там было все немило и чуждо. Стены стояли кругом, внизу слышался рокот, никак нельзя было выйти из скал, но зеркало-то разбито. Готарн с удивлением слушал, как она легко и естественно перевирает его бумажный набросок. «Разбейте его», — сказал Фергюсон, — «прочь дрянное стекло». "Я разбила его камнем", подтвердила Элда. Она закрыла одеялом ноги Фергюссона, уставила подушку между стеной и затылком, потом встала на колени перед кроватью и взяла руку больного. Потеревшись лицом о его колено, она вытерла слёзы. Другая рука Фергюссона, вырвавшись из руки доктора, протянулась и коснулась её лба концами дрожащих пальцев. "Дурочка", сказал Фергюсон. Потом закрыл глаза и стал умирать. Его голова тряслась вначале резко, а потом всё тише, и он медленно упал на подушку с уже умолкшим лицом. Лишь в его вздувшихся рёбрах ещё не прекращалась мелкая дрожь. Доктор открыл веки Фергюсона и пощупал пульс. "Агония", сказал он очень тихо. Элда поднялась с пола, испуганно взглянув на умирающего. Она потёрла занывшее колено, и выбежала переодеться. Когда она возвратилась, умерший был уже закрыт простынёй. Доктор и Готорн сидели у стола в другой комнате и рассматривали его бумаги. При входе Элды они встали, и Готорн поблагодарил её, прибавив, что лишь характер случая мешает ему воздать должное её таланту, который она употребила на, может быть, странное, но истинно человеческое дело. «А вы, как?» — спросила она доктора. Превосходно, ответил доктор. Но мне трудно говорить об этом теперь. Эльда подошла к Готорну, чертя на полу концом зонтика запутанную фигуру. "Вот что, сказала она с детским выражением больших прямых глаз. Вы заплатите чеком или наличными? Согласитесь, что завтра банки закрыты". "Наличными", сказал Готорн, передавая ей приготовленный пакет с пятьюдесятью ассигнациями. Вспыхнув от удовольствия, Элда понесла пакет на свободный угол стола. Там она присела считать. Доктор долго смотрел, как она считает ассигнации, затем нахмурился и закрыл глаза. Досчитав, Элда шевельнула губами с сомнением, посмотрев на Готтерна. Не хватает 75, сказала она. Я считала два раза. Сосчитайте сами, если не верите. Я верю и прошу извинить мою рассеянность, сказал Готран, добавляя недостающую сумму. Теперь идите к автомобилю. Я уже приказал отвезти вас обратно. Благодарю, сказала она, счастливая, усталая и окружённая своей удачей. Ну, всего хорошего. От меня немного цветов вашему чудаку. Но только две буквы: Э и С. проводив её и посмотрев на её затылок в круто завернувшем автомобиле, Готран вернулся к доктору, который сказал: "Она слаба в арифметике". Я сделал это нарочно, так как понял её и знал, что она будет считать. Я сделал так затем, чтобы окончательно отделить Эльду от Ангатей.